Глава 32. Лена. «Отдыхаешь?» Ко мне направляется Тамир. Я молчу. До сих пор переживаю из-за того, что он узнал про моих дочек. Теперь с расспросами не отстанет. Мы с ним не виделись чуть больше часа. Юсупову потребовалось срочно после приземления куда-то уйти. Он уехал, оставив меня одну в аэропорту. Мужчина был крайне раздражен. «Ну что же, не привыкать». Он не в первый раз так поступает. Я заселилась в гостиницу. Приняла душ. И вот теперь сижу на открытой террасе и наслаждаюсь вечером. Который был просто отличным до появления Тамира перед глазами. «Все в порядке?» Не унимается мужчина. Заселение прошло без проблем. Складывается впечатление, что он переживает совершенно искренне. Как не похоже на него. Наши номера уже заранее были забронированы и оплачены. У меня не возникло ни малейших затруднений. Персонал в отеле крайне вежлив. Донесли вещи, показали, что и где находится, пожелали отличного отдыха. Ага, отдохнешь тут, когда рядом с тобой Тамир. Он же не даст ни секунды вздохнуть спокойно. И о целях поездки я поняла, стоило ступить в номер. В наш номер. Мой бывший муж решил поселить нас в один. Благо, здесь три комнаты, две из них спальни. У меня будет отдельная и комната, и кровать. Жаль, защелок на дверях нет. Блин, Тамир никак не угомонится. Как же до него достучаться? Объяснила же все, все разжевала. Нет у нас будущего, нет и все. Знала бы я про его план на нашем воссоединении раньше, не поехала бы ни за что но теперь поздно. Я здесь, в чужой стране, за сотни километров от родного дома, от своих маленьких дочек и от места, где могу спрятаться от самой себя. Я осталась один на один с тем, кто разрушил мою жизнь, кто саму меня едва не уничтожил. Тамир неспешно двигается в мою сторону. Внешне он совершенно расслаблен, хотя я знаю, что это вовсе не так. Мужчина держит в руках стеклянный стакан. Я не вижу, что находится внутри. Но если честно, то мне это и не особо интересно. Подходит ближе. Опускает предмет из рук на мой столик. Отодвигает кресло и садится рядом. «Лен», — говорит серьезно, — «нам нужно поговорить». Его примирительный тон меня настораживает. «Я слишком хорошо и давно знаю Юсупова, чтобы на это вестись». «Отвечу?» Заведет разговор и в конечном итоге уведет беседу в то русло, в которое нужно ему. А я знаю, что Тамира интересует. То, о чем я не желаю распространяться. Мои дети. «Юсупов, дай отдохнуть от тебя. Прошу сокрушенно. Хоть немного». Поднимаю на него потухший взгляд. Я безумно устала. Смотрю на мужчину. На его лице застыла нечитаемая маска. Невозможно понять, о чем он думает. Для меня это страшнее всего. Я привыкла понимать мысли Тамира, По крайней мере, в прошлой жизни. Последний раз, когда видела подобное выражение его лица, он вышвырнул меня из дома. Сейчас все повторяется вновь. Но я уже не та наивная девушка в розовых очках. Сейчас я знаю о жизни гораздо больше. Делаю глоток своего коктейля. Отвожу в сторону взгляд. Подышу еще немного свежим воздухом и уйду в номер. Пусть сидит здесь один. Мне нужно хоть немного поспать. Завтра будет все сложно. Ты мне не ответила. Не успокаивается мужчина. Ждет. Я молчу. Думаю, что бы ему такого ответить. Радует, что Юсопов стал более терпим. Он не наседает, не сыплет угрозы. Тамир даже поменял тон, которым разговаривает со мной. Поведение мужчины разительно отличается от того, что было прежде. Стоит вспомнить наш перелет, так хочется сквозь землю провалиться. Я уже сотню раз пожалела, что согласилась отправиться в командировку с ним. В самолете было нечто. Равно как и по дороге в аэропорт. Аж в дрожь бросает, стоит лишь вспомнить. Наше противостояние всегда крайне сложно. И у Тамира, и у меня характера ой-ой-ой. А если коса находит на камень, ух, лучше между нами не стоять. Юсупов не терпит отказа. А я ему не собираюсь говорить правду. Он давит, я не сдаюсь. Он пытается прогнуть свою линию, а я стойко держу оборону. И никто нас не может остановить. Лена, я же все равно выясню правду. Рычит, сдерживая свою злость. Знает, что она ему не поможет. «Тамир!» «Нервы уже не выдерживают. Психую. Я человек, не робот. Ну, блин!» «С громким звоном ставлю пустой стакан из-под коктейля на стол. Пытаюсь держать себя в руках, но все тщетно. «Я тебе уже все сказала!» Сверкаю на него глазами. Он разбудил во мне гнев. «Это мои дети! Мои!» «Ух, не могу. Я не выдержу больше!» Подскакиваю с кресла, бегу со всех ног в сторону своего номера. Меня все колотит от злости и дикой обиды. Как он может так жестоко поступать? Почему раз за разом больно ранит меня? Неужели подумал, что я смогла бы родить от другого? Завести отношения через месяц после того, как меня бросил муж. Беременную от него, между прочим. Буря негодования бушует в душе. От дикой обиды разрывается сердце. Бегу прочь. Слезы застилают обзор. Это плачет моя душа. Вытираю тыльной стороной ладони соленую влагу. Размазываю по лицу косметику. Да плевать, уже не важно. Слова Тамира окончательно добили меня. Заскакиваю в номер. Со всей силы хлопаю дверью. Но не получается ее закрыть. Разворачиваюсь. Черный ботинок вставлен между стеной и дверью. Тамир не оставил меня. Без труда открывает. Заходит в номер. От переизбытка эмоций я не могу нормально дышать. Лен произносит спокойно. В его карих глазах тоже виднеется боль. Мужчина делает несколько шагов вперед, стремительно сокращает между нами расстояние, раскидывает объятия и прижимает меня к своей груди.